Любка была вольно-наемной. Вечером она явилась все в той же линялой кофте, ни чемодана, ни узелка. От нее веяло гордой бездомностью. Привалилась плечом к стенке в коридоре и сказала, — Я сегодня к ребенку не пойду. Здесь в прихожей лягу. Киньте, какое старое одеяло на пол. Недоумевающая Ирина Михайловна подчинилась. Как выяснилось в дальнейшем, Любка умела распределять интонацию во фразе так, что исключались вопросы и уточнения. И жест еще делала рукой, легкий, отсылающий, мол, слов не надо на утро, воскресенье. Любка поднялась рано, потребовала керосину, и часа три, запершись в ванной, мылос. В шей выводит! — злорадно догадался Кондакова. Уплывали от нее нянькины денежки, и это было ей чрезвычайно досадно. Она стояла у своего примуса, бодро помешивая ложкой кисель, и ждала событий. Кондакова была невеста среднепожилого возраста, с круглыми глазками, цвета молочного тумана, с выщипанными, как куриная гуска над бровьями, на которых она, слюняве коричневый карандаш, каждое утро рисовала две острые, короткие в разлет бровки. Наконец Любка вышла, голая и парная, — спросила чистую одежду, и пока Елена Михайловна копалась в шкафу, подбирая что-нибудь из своего скудного гардероба, Любка, обмотанная полотенцем, непринужденно тетешкалась на кухне с Сонечкой. Кондакова, делая вид, что мешает в кастрюле кисель, косилась на Любкины басы, мраморной красоты ноги и пыталась прочесть наколку. Прочесть было нелегко, и Кондакова щурилась и клонилась к полу. Когда от любопытства она совсем загнула карамыслом, Любка вдруг подняла ногу и ткнула ступню к лицу Кондаковой. «На!» «Читай, Близорукая!» — предложила она многообещающим голосом. Кандакова подхватила кастрюлю и унеслась в свою комнату, где скрывалась до вечера. А Любка облачилась в мятое клетчатой платье, сшитое когда-то лучшей ташкентской портнихой для выпускного бала, и долго возила супечки, не без удовольствия ворочая кочергой в огне топки пожившую зеленую кофту.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 Говорят, пластается. Ирина Михайловна переживала, пыталась придержать ее куда-то. Просто, когда Ирина Михайловна возвращалась из санчасти, дом оказывался прибранным, обед приготовлен и укрыт старым маминым платком. Ребенок накормлен и угомонен. Всего за два-три дня жизнь Ирин Михайловны задышала,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 Сильный человек, мама всегда говорила, — к черту условности! Девчоночьим жестом, оправив юбку на коленях, Ирина Михайловна деликатно, пальчиком пододвинула Любкин паспорт к майору и сказала виновато Ну, а я к вам приду. Пока шла домой, мучительно размышляла, как себя с Любкой держать. — Сказать бодро, все в порядке, Люба, я вам доверяю. Фу, пошлость! Главное, не выдать, до чего боязно засыпать в одной комнате с главарем банды. В коридоре Ирина Михайловна разделась, на цыпочках прокралась к своей двери и приоткрыла ее. В комнате пели тихо, заунывно. Любка сидела в темноте спиной к двери и мерно колыхала коляску. Узкий луч света из коридора полоснул ее между лопаток и упал к ногам. Коляска кряхтела, потрескивала. Кузов ее сплел из ивовых прутьев пленный японец Тори, которого Ирина Михайловна выходила после перитонита. Коляска поскрипывала и Любка влажным горловым звуком тянула странную колыбельную, приноравливая ее ритм к этому шороху и скрипу. — Чужой дядька обещал моей маме материал. Он обманет мать твою, баю, баюшки, баю. Ирина Михайловна прикрыла двери почему-то все на цыпочках, пошла на кухню, там за своим столом сидела Кондакова и понуро тянула чай из пиалы в прикуску с желтым узбекским сахаром. Совсем меня из кухни притеснила! пожаловалась она Ирине Михайловне, длинным, шумным хлебком втягивая чай. Целый день жарит, парит, ресторанное меню готовит. Грубая. Бандитка. Ирина Михайловна устала, подумала, что Кондакова, пожалуй, никогда еще не была так близка к истине. Раскутала кастрюлю, сняла крышку и замерла, блаженно вдыхая аромат горячего горохового супа. Словом не обмолвились ни та, ни другая. Будто Любкина биография началась в кабинете медкомиссии, хотя на человека, скрывающего свое прошлое, Любка, похоже, не была. — Вы, Арина Михайловна, денег в шкафу в белье не держите, — посоветовала однажды. — Нельзя так простодушно жить. Арина Михайловна растерялась, — Вспыхнула, возмутилась. — Неужели Любка в шкафу? — Я не рылась, — добавила Любка, словно услышав ее мысли. — Заметила, когда вы кондаковы одалживали, а шкаф? — Да еще в белье. Первое для домушника место. С него и начинают. — Да какие у меня деньги, Люба? — Тем более, — строго возразила та. Незаметно выяснилось, что в жизни Любка разбирается лучше, и Рина Михайловна уж гораздо толковее обращается с деньгами, знает, на что и когда потратить, а когда и придержать. Само собой получилось, что на рынок выгоднее посылать Любку. Как-то прибежала, запыхавшись, бросила в коридоре кошелку с картошкой. — Рина Михайловна, гоните-ка 80 рублей, там старушка два стула продает. «Сдохнуть можно! Графские! Ножки гнуты, лакированные! Я часто торговалась!» «Люба! У нас же до зарплаты всего сотни осталось!» «Не жмитесь! Выкрутимся!»